Ион Деген. Стреляющий. Особое положение в бригаде позволяло мне при формировании экипажей в какой-то мере проявлять капризы, как выражался по этому поводу адъютант старшей батальона. К этим капризам он относился подобно тюремщику, который принимает заказ на последний ужин от арестанта, приговоренного к смертной казни. Дело в том, что бригада наша несколько отличалась от подобных подразделений, входивших в состав танковых корпусов. Необычность отдельной гвардейской танковой бригады прорыва заключалась в том, что задача ее — прорыв обороны противника любой ценой. чтобы в проделанную нами брешь могли хлынуть танковые соединения. Термин «любой ценой» по-разному трактовался начальством и танкистами. Для первых это была потеря техники, а для вторых самоубийство. Батальон, в котором я служил, был ударным, то есть именно он, как правило, шел впереди атакующей бригады. А мой взвод в этом батальоне выделялся в боевую разведку, функция которой было вызвать на себя огонь противника, чтобы идущие за мной танки могли увидеть огневые средства немцев. Вот почему адъютант старший только матюкался про себя, когда в очередной раз я отвергал кандидатуру командира орудия. Бригада вышла из боя в конце октября и сразу приступила к формированию». Через несколько дней на станцию «Козлая Руда пришло пополнение новенькие танки с экипажами. Танки сгрузили с платформ. Экипажи выстроились перед машинами. А мы, уцелевшие командиры, прохаживались перед их строем, как работорговцы на невольничем рынке. В одном из экипажей обратил на себя внимание молоденький старшина командира орудия. Не молодостью отличался он, Во всех экипажах были пацаны, даже командиры машин. Старшина выделялся подтянутостью, аккуратностью, подогнанностью убогого хлопчато-бумажного обмундирования. Мы прогуливались перед строем, рассматривая танки и экипажи и комментировали увиденное на своем языке, в котором среди матерного потока иногда появлялось слово, напечатанное в словаре. Адъютант-старший пришел со списком и вместе с командиром маршевой роты начал перекличку. Все шло своим чередом до того момента, пока капитан прокричал. «Старшина Коленюк, Антонина Ивановна!» «Я!» – отозвался старшина, на которого мы обратили внимание. Лично мне в эту минуту стало очень неловко за обычный в нашей среде лексикон, не очень пригодный для общения с женщиной. Выяснилось, что Антонина Каленюк добровольно пошла в армию, чудом попала в учебно-танковый корпус, вышла замуж, чтобы быть зачисленной в один экипаж со своим мужем и таким невероятным способом оказалась в маршевой роте. Ее муж Башнер, рядом с ней, по другую сторону орудия. Ну и дела. Девушка в экипаже. На минуту я представил себе, как мы перетягиваем гусеницы, как тяжелым бревном раскачивая этот таран. По счету. Раз, два, взяли. Ударяем по ленивцу, как стонет каждая мышца. И это у здоровых мужчин. Каково же девушке? А каково экипажа, у которого не недостает, пусть не лошадиный, а всего лишь одной человеческой силы? Правда, до нас дошли слухи, что в 120-й танковой бригаде есть женщина, механик-водитель. Чего только не бывает на фронте. Но когда ко мне подошла старшина Антонина Калинюк и, доложив по всей форме, попросилась в мой экипаж, я, еще не успев переварить услышанного, не сомневался в том, что ни при каких условиях не соглашусь на присутствие женщины в моей машине. Отказывал я ей очень деликатно. «Видите ли, у меня уже есть башняр». «Но ведь я не башня, а стреляющий». «Да, но вы, по-видимому, хотите быть в одном экипаже с мужем?» «Он фиктивный муж, нас ничего не связывает и не связывало. Я благодарна ему за то, что он согласился на фиктивный брак, который помог мне попасть в экипаж». Ее грамотная речь звучала несколько непривычно для моего уха, адаптированного к танкистскому лексикону. «Выяснилось...» что Антонина Калинюк до войны успела окончить первый курс филологического факультета Черновицкого университета. Ко мне она обратилась не случайно. Ей сказали, что я командир взвода боевой разведки. Именно в таком экипаже место добровольцу. Вы правы, но я уже пообещал адъютанту старшему взять стреляющего из подбитого танка. Не знаю, покраснел ли я, соврав, но было очевидно, что она не поверила мне и ушла обиженная. Вместе со своим фиктивным мужем Антонина Каленюк попала в экипаж моего друга Петра Аржанова. Петр был самым старым в нашем батальоне. Ему было уже под сорок. Степенный такой, почти не матершинник. Антонину он хвалил. На второй день наступления их машину подбили. Первым из своего люка выскочил башнер фиктивный муж Антонины. Как ошпаренный заяц, он шарахнулся от танка в ближайшую воронку. А Петр в это время вытаскивал из своего тесного люка Антонину с перебитыми ногами. И не было рядом никого, кто мог бы подсобить. Счастье еще, что атакующие танки пошли вперед, и машина Аржанова не обстреливалась немецкой пехоты. Но все это случилось уже потом. а при формировании на станции Козла-Руда я так и остался без стреляющего. Однажды, в дождливый ноябрьский вечер, в конюшню, приспособленную моим взводом под жилище, ввалилось странное существо. При слабом свете коптилок сперва показалось, что к нам пожаловал медведь, ставший на задние лапы. Хотя откуда взяться медведю в юнкерском поместье в Восточной Пруссии? Существо обратило на себя внимание всех 14 человек, населявших конюшню. Я разглядывал его, пока оно что-то выясняло у ребят, оказавшихся у входа. Танкошлем торчал на макушке головы невероятных размеров. На лицо Господь не пожалел материала, но навалив его, забыл придать ему форму. Только из узких амбразур глазниц лукаво глядели два полированных антроцитов, в которых то ли отражались огоньки коптилок, то ли горел свой собственный бессовский огонек. Ватник на бочкообразном корпусе с покатыми плечами был перепоясан немецким ремнем. Ватные брюки втиснулись в широкие раструбы голенищ немецких сапог. Было очевидно, что этот танкист уже успел понюхать пороху. «Из учебно-танковых полков в таком обмундировании не поступают». Получив информацию, кто командир взвода, медведь неторопливо приблизился ко мне, вяло приложил руку к дуге танка шлема, нелепо вывернув ее ладонью вперед и загремел. «Товарищ гвардии лейтенант! Доблестный сын татарского народа, гвардии сержант Захария Калимулович Загидулин явился в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы. Вольно!» взвод с явным удовольствием выслушал этот необычный доклад что касается меня то два противоречивых чувства отчаянно сражались в моей душе мальчишки которые сам не прочно ошкодить сходу понравился этот новоявленный швейк но служака командир обязан был немедленно пресечь нарушение дисциплины причем сделать это следовало в том же юмористическом ключе чтобы не уронить себя в глазах подчиненных «Отлично, доблестный сын! Для начала пойдете к старшине Карпухину и получите мой дополнительный паек, а затем подтвердите свою доблесть, будучи дневальным по взводу всю ночь, без смены!» На сей раз старший сержант откозырял, как положено, повернулся кругом и пошел к выходу, не выяснив, кто такой старшина Карпухин и где его искать в непроницаемой темноте с потоками холодного дождя в одиннадцати километрах от переднего края. Два экипажа, каждый своим кружком, приступили к ужину. А мы решили подождать возвращения нового стреляющего. Отсутствовал он минут двадцать. Время незначительное, чтобы по глине добраться до фургона старшины Карпухина и получить у него обстоятельного, медлительного, дополнительный офицерский паёк. Старшина трижды пересчитывал каждую галету и взвешивал развесное с аптекарской точностью. В каждом, получавшем у него дополнительный паёк или другое удовольствие, он подозревал жулика, родившегося специально для того, чтобы обворовать его старшину Карпухина, так удобно живущего в своем фургоне на кузове видавшего виды газика. Поэтому взвод по достоинству оценил расторопность старшего сержанта Загидулина, вернувшегося так быстро, да еще не с пустыми руками. Но когда выяснилось, что Загидулин принес два дополнительных пайка, Две пачки печенья, две банки рыбных консервов и дважды по двести граммов шпика? Взвод замер от изумления. Каким образом у старшины Карпухина, у этого скупердяя можно получить что-нибудь в двойном размере? А ведь своровать там просто невозможно. Старшина выдавал продукты из двери фургона. Внутрь не попал бы даже командир бригады. Тщетно я пытался узнать, как новичок получил два дополнительных пайка. Из ответов можно было выяснить только то, что старший сержант Загидулин — законченный идиот. Но не мог же идиот обжулить или обворовать пройдоху Карпухина. А из ответов Загидулина следовало, что не произошло ничего необычного. Мы сели ужинать. Я уже собрался нарезать только что принесенный шпик, Но Загидулин попросил меня не делать этого. «Знаете, товарищ гвардии лейтенант, я мусульманин, я не кушаю свинину». Экипаж с пониманием отнесся к просьбе новичка и решил не портить ему первый ужин на новом месте. Вскоре после ужина мы легли спать, а наказанный Загидулин остался дневалить всю ночь без смены. Утром за завтраком экипажи тремя кружками уселись вокруг своих котелков. Я вспомнил, что у нас есть шпик. Новичку мы оказали уважение, не съев свинину во время ужина. Но не станем же мы ради него соблюдать коллективную диету. Башни развязал вещмешок, чтобы достать сало. Но сало в вещмешке не оказалось. Я вопрошающе посмотрел на Загидулина. За все время моей службы в бригаде я не слышал о случаях воровства в экипажах. У меня не было ни тени сомнения в том, что никто из моего взвода не шарил ночью в нашем вещмешке. Кроме того, в помещении ведь был дневальный. «Где шпик?» — спросил ее у Загидулина. «Понятия не имею», — ответил он, уставившись на меня невинным честнейшим взглядом. «Ведь сюда не мог попасть посторонний?» «Не мог. Я был дневальным». «Так где же шпик?» Взвод с интересом наблюдал за нашим диалогом. Загидулин задумался. «Понимаете, командир, ночь очень длинная, а после госпиталя я еще не привык к таким большим перерывам между жратвой. Аппетит, понимаете?» Я смотрел на невозмутимую физиономию со щелками хитрющих глаз и ждал продолжения. Но Загидулин умолк и беспомощно смотрел на ребят, словно надеялся получить у них поддержку. «Не слышал ответа!» «Как не слышали, командир?» «Неужели вы такой непонятливый? Шпик я скушал». «Четыреста граммов?» «А что такое четыреста граммов при моем аппетите?» «Но вы ведь мусульманин и вообще не едите свинины». «Правильно. В нормальных условиях. Но когда человек дневалит всю ночь без смены, он забывает о религии, если очень хочется жрать». Ребята рассмеялись. Лучше всего, подумал я, прекратить разговор о шпике. После завтрака я подошел к адъютанту старшему выяснить, кого именно он внедрил в мой экипаж. Капитан знал только, что Загидулин направлен в бригаду из запасного полка, куда он был выписан из госпиталя после ранения. «И это все?» — возмутился я. «Мне ведь положен хороший командир орудия». «Правильно». «Посмотри на его морду! Разве ты не видишь, что это отличный танкист?» «Не знаю почему, но я не возразил капитану». У ремонтников я нашел полуметровый кусок фанеры и, прикрепив к нему лист бумаги, соорудил нехитрое приспособление. Танки с развернутыми кзади пушками были вкопаны в землю. Они стояли на двух продольных бревнах, словно в гаражах, перекрытые брезентовыми крышами, а вместо ворот были соломенные маты. По приказу командующего бронетанковыми войсками фронта, после каждого выезда мы должны были не просто чистить танк, но из каждого трака выковыривать грязь и протирать траки до одурения, чтобы, не дай бог, когда этот сукин сын вдруг нагрянет в бригаду и станет проверять на его носовом платке, не появилась пятна, вызывающего сомнения в нашей боеспособности. Поэтому мы проклинали каждый выезд из окопа, становившийся мукой для экипажа. Но у меня не было выхода. Я обязан был выехать, чтобы развернуть башню по ходу танка. Кто знает, когда состоится очередное учение. А мне не терпелось проверить нового стреляющего. Конечно, о стрельбе не могло быть и речи. Поэтому я прибег к испытанию, которое не могло заменить стрельбы, но, тем не менее, позволяло получить представление о реакции и координации командира орудия. К дульному срезу я прикрепил карандаш, который касался бумаги на фанерном щите. Метрах в 20 перед танком я прикрепил к дереву кусок картона с начерченным на нем открытым конвертом. При помощи подъемного механизма пушки и поворотного механизма башни в течение 30 секунд Стреляющий должен вести стрелку прицела вдоль линии конверта. И карандаш на конце пушки точно вычертит каждое движение стреляющего. С вертикальными и горизонтальными линиями не было никаких проблем. Но вот плавно вычертить диагонали... Даже у редчайших снайперов пушечной стрельбы получались ступени. Когда Загидулин подошел к машине, я велел ему надеть танкошлем как положено. чтобы он не торчал на макушке, словно шутовской колпак. Но выяснилось, что Загидулин не виноват. Просто в Красной армии не было танкошлема 61-го размера. А именно такой оказалась голова нового командира орудия. Пришлось сзади подпороть танкошлем, чтобы наушники были на ушах, а не на темени. Загидулин залез в башню. Экипаж стоял рядом со мной у щита с листом бумаги. «Огонь!» Скомандовал я, нажав на кнопку хронографа. Такого я еще не видел. Почти ровные линии диагонали и клапана конверта. Ребята зааплодировали, чем привлекли внимание соседских экипажей. Вскоре у танка собралась почти вся рота. Загидулин все снова и снова повторял фокус, ни разу не выйдя за пределы 30 секунд. Среди зрителей оказался и адъютант старший. «Ну!» — обратился он ко мне. «А ты мне морочил!» Загидулин вылез из башни. Его багрово-синяя физиономия со щелочками глаз излучала добродушие и удовольствие. «Славяне, дайте кто-нибудь закурить!» К нему подскочило сразу несколько человек. Хлопайте. Дайте мне выспаться и хорошо закусить, так я вам нарисую не конверт!» «А Мишку на севере!» В знак уважения к Загидулину соседние экипажи помогали нам выковыривать грязь из траков по мере того, как танк сползал на бревна в окопе. «А мы дружно материли, генерал-полковника танковых войск, товарища Родина, по чьему дурацкому приказу танкисты были вынуждены заниматься этим анонизмом!» Каждое утро во взводе начиналось с того, что Захарья Загидулин рассказывал приснившийся ему сон. Никто не сомневался в том, что он сочинял экспромтом очередную фантастическую историю, но слушать его было интересно. Непременным завершением сна была сцена, когда он, получив звание героя, возвращался в родной Откарск и посещал пикантную молотку, а все предыдущие, покинутые им, преследовали его с вилами наперевес. Закончив рассказ, он обращался к слушателям с непременной просьбой. «Славяне, дайте закурить!» С Куревом в эту осень у нас действительно были проблемы. Но все в равной степени страдали от рзац табака, так называемого «филичового», которым снабжали нас тылы. Поэтому просьба Захарии воспринималась нами как деталь придуманного сна. В начале декабря нас вывели на тактические учения – Я попросил командира батальона разрешить мне несколько выстрелов из пушки, чтобы проверить командира орудия. Гвардии майор согласился, но предупредил, что я лично отвечаю за то, чтобы в районе цели не было живого существа. Это условие оказалось вовсе непростым. Вся территория, на которой проводились учения, была забита войсками. Наконец мы нашли безлюдное место. Метрах в восьмистах от болотистой поймы, у края которой остановился танк, Торчали телеграфные столбы. Перед одним из них куст с листвой был избран мной в качестве мишени. Но сперва я приказал отвернуть башню чуть ли не на 90 градусов, чтобы куст не был в поле зрения стреляющего. А затем я подал команду. Первым же снарядом Загидулин снес телеграфный столб над самым кустом. Весь экипаж, не исключая меня, был уверен в том, что это случайное попадание. Но вторым выстрелом Захарья перебил телеграфный столб в метрах в 50 от первого. И третьим снарядом он снес телеграфный столб. Тебе, я вижу, даже не нужен снаряд для пристрелки, спросил я. Не нужен. Нулевые линии выверены. А расстояние до цели я могу определить на глазок очень точно. Но ведь стрелку прицела ты видишь более толстый, чем телеграфный столб. Захарий неопределенно приподнял плечи, и я больше не задавал ему вопросов, понимая, что мне достался необыкновенный стреляющий. Еще раз мы выезжали на учения в конце декабря. Сейчас нам не представилась возможность стрелять. Но Загидулин отличился и в этот выезд. Тема учений — танки в обороне при возможном наступлении противника. Как и обычно, прибыв на место, мы не получили ни четкой команды, ни объяснения того, что собирается нам преподнести начальство. Танки стояли посреди заснеженного поля. Отличные мишени для немецкой авиации. Благо, уже несколько дней мы не видели самолетов противника. Захария по большой нужде забрался в неглубокий окопчик. Именно в этот момент почти вплотную к моему танку подкатила кавалькада Виллисов. «Никогда еще не приходилось мне видеть одновременно такого количества генералов!» Командующий фронтом генерал армии Черняховский едва успел произнести первую фразу, как из окопчика раздался ракочущий баритон Загидулина. «Эй, славяне, дайте закурить!» И тут же появилась круглая багрово-синяя физиономия с тонкошлемом на макушке, и вслед за ней, над относительно мелким окопом, выросла вся нелепая, медведеподобная фигура Захарии со спущенными ватными брюками. Увидев Черниховского со всей свитой, Загидулин смутился, по-видимому, впервые в жизни. Он приложил ладонь к дуге тонкошлема и замер по стойке смирно. Взрыв неудержимого хохота прогремел над замерзшим полем. Черняховский указательным пальцем смахивал слезы. Хохотали генералы и старшие офицеры, хохотали солдаты роты охранения, хохотал и я, высунувшись по пояс из башни. И только Загидулин оставался серьезным, застыв по стойке смирно со спущенными штанами. Черняховский открыл пачку Казбека и протянул ее Захарии. Тот деликатно взял папиросу. «Спасибо, товарищ генерал армии!» «Разрешите еще одну для моего командира?» Черниховский, продолжая хохотать, закрыл коробку и вручил ее Загидулину. Захария снова поблагодарил, застегнул штаны и выбрался из окопчика. Стреляющий уже угощал нас папиросами, а генералы все еще смеялись, продолжая реагировать на уникальную сцену. «Почти в течение двух месяцев знакомства с Загидулиным я впервые увидел его не в своей тарелке». А еще несколько раз серьезным – это когда он говорил о Коране, о мусульманстве, о исламе. Захарья был очень удивлен, узнав, что я еврей. В Аткарске, уже перейдя в 10 класс, он впервые увидел эвакуированных евреев. Оказалось, что это обычные люди. Но он был наслышан, что евреи не воюют. Правда, среди эвакуированных евреев почему-то почти не было мужчин призывного возраста. Но ведь говорили. И вдруг выяснилось, что его непосредственный командир, занимавший самую опасную должность в самом опасном батальоне самой опасной бригады, — еврей. На первых порах Захария не скрывал своего удивления. К сожалению, я не мог ничего рассказать ему ни о нашей религии, ни о нашей истории. Увы, я не знал. А Захария рассказывал мне о Мухаммеде, о Коране, о величии мусульман, о их империи от Гибралтара до Индии. Как правило, завершал беседу он неопределенной фразой. «Вот вернусь я в Аткарск с золотой звездой героя». Почти такой же фразой он завершал шутовские рассказы о выдуманных снах. Но как по-разному они звучали. 13 января 1945 года... Мы вступили в бой. У меня был очень хороший экипаж. Но о командире орудия гвардии старшем сержанте Загидулине можно было говорить только в превосходной степени. Спокойствие в самой сложной обстановке. Мгновенная реакция на мою команду. Абсолютно точная стрельба. Поражение цели с первого снаряда. На шестой день наступления четыре уцелевших танка нашей роты спрятались за длинным кирпичным строением. В полукилометре на запад от него, перед жидкой посадкой молодых елей, нагло, не маскируясь, стоял «Тигр». Что могли сделать наши снаряды трехсот-миллиметровой лобовой броне этого танка? А он мог прошить нас насквозь. Поэтому мы и носа не смели высунуть из застроения. строения. Четыре офицера тщательно изучали карту. Мы выискивали хоть какую-нибудь возможность незаметно зайти Тигру в тыл или хотя бы во фланг. В этот миг мы вдруг услышали моторы 34 -к. Трудно было поверить своим глазам. Слева от нас, подставив беззащитные бока под болванки, На юг колонной, словно на параде, шли 10 новеньких тридцать четверок. Я выбежал из укрытия, пытаясь привлечь внимание несчастных танкистов, пытаясь увести танки в укрытие. Вспыхнула головная машина. Вторая, третья. Я метался по заснеженному полю, забыв об опасности. Я чуть не плакал. Что же они делают? Наконец меня заметили и поняли, что я не просто так размахиваю руками, а подаю команду. В укрытие мне удалось ввести четыре оставшихся танка. Юные офицеры, испуганные, подавленные, рассказали, что это машины первого балтийского корпуса, что свежее пополнение только что из маршевой роты понятия не имело о реальной обстановке, что какой-то идиот или мерзавец приказал им выйти на исходную позицию — «Где они получат приказ на атаку?» Они были поражены, узнав, что эта позиция расположена далеко в немецком тылу. Вероятно, отдавший приказ был мерзавцем, а не идиотом. Вероятно, он надеялся на то, что необстрелянные младшие лейтенанты, не понимая, на что идут, проскочат на шоссе. Но какого черта надо было пересекать полосу наступления нашего батальона? Я размышлял над тем, как использовать дымы шести пылающих четверок. чтобы пробраться мимо тигров, которым сейчас, наверное, ликуют по поводу легкой победы. Нет, никаких шансов. И тут мне в голову пришла идея. Справа от строения, за которым мы скрывались небольшой яблоневый сад, был оторожен от поля высоким забором, увитым диким виноградом. И сад, и забор оголены, и заснежены. Но сюда можно незаметно выкатить машину. Я позвал Загидулина и показал ему позицию. «Единственный шанс попасть в пушку «Тигра» первым же снарядом. Если ты не попадешь, нам крышка!» Захарья долго разглядывал «Тигр» в бинокль. «Давай, лейтенант! Аллах милостив!» Механик-водитель осторожно выехал на намеченное мной место. Мне показалось, что Загидулин выстрелил слишком поспешно. но когда рассеялся дым мы увидели тигр с иссеченной пушкой четыре танка выскочили из укрытия и понеслись к посадке а вслед за нами пошли четыре уцелевших танка первого балтийского корпуса попасть в орудие танка на расстоянии 500 метров с первого выстрела только загидулин был способен на это мои командиры от ротного до командира бригады не скрывали восторга Прошло еще два дня и три ночи. Мы были уже на пределе. Единственное желание — спать. Я не представляю себе, где мы черпали силы на очередную атаку или даже непродолжительный марш. Из остатков машин нашей бригады, тяжелотанкового полка и полка 152 миллиметровых самоходок соорудили сводную роту, и я в награду удостоился чести командовать этим неуправляемым подразделением. Так на один день я стал командиром роты. Утром 21 января получил приказ на атаку. Ещё не рассвело, когда я влез в свою машину. Экипаж ждал меня с завтраком. Мы стали разливать водку. Захардин накрыл свою кружку ладонью. Я мусульманин. Перед смертью пить не буду. Никто ничего не сказал. Мы чувствовали, мы знали, что на сей раз он не шутит. Загидулин подбил немецкий артштурм в тот самый миг, когда артштурм выпустил болванку по нашей машине. Не знаю, были ли на войне еще подобные случаи. К счастью, наш танк не загорелся. Раненый в голову и в лицо, я почти не реагировал на происходившее. Может быть, я так продолжал бы сидеть, глотая кровь, противно пахнущую водкой. Но к действию, как выяснилось потом, к неразумному действию меня пробудил едва слышный голос моего стреляющего. «Командир, ноги оторвало!» С усилием я глянул вниз. Захарья каким-то образом удержался на своем сидении. Из большой дыры в окровавленной телогрейке вываливались кишки. Ног не было. Но и культей сверху я не увидел. Не знаю, был ли он еще жив, когда, преодолевая невыносимую боль в лице, я пытался вытащить его из люка. Длинная автоматная очередь полоснула по нам. Семь пуль впились в мои руки. Я выпустил безжизненное тело моего стреляющего. Чуть больше двух месяцев в одном экипаже с Захарьей с Загидулиным. Девять неполных дней вместе в бою. Небольшой промежуток времени для тех, кто не знает, что такое время на войне. Но это целая эпоха для тех, кому война отмерила секунды в ударной танковой бригаде. Именно поэтому так часто я вспоминаю моего друга Захарью. А сейчас я еще вспоминаю все то, что он рассказывал мне об исламе. Хорошие и нужные уроки. Мог ли я предполагать, что они мне так понадобятся? Я вспоминаю, как в конюшне, превращенной в казарму, представлялся мне новый стреляющий. И перечеркнув присущую ему насмешку над всем, в том числе и над собой, и очень серьезно повторяю, доблестный сын татарского народа, гвардии старший сержант Захария Калимулович Загидулин, 1992 год. Поднимут на руки каркас И залпы баженных орудий В последний путь проводят нас них знакомых известить, Что сын их больше не вернется И не приедет погостить. Что сын их больше не вернется И не приедет погостить. заплачет мать-старушка слезу рукой смахнет отец и дорогая не узнает какой-то на был конец пылица на полке божевутевших книг в танкистской форме при погонах и ей он больше